Резкий телефонный звонок. И сон Люси Эннабель как рукой сняло. Она встрепнулась к кресле, схватила мобильник. Алло. Алло прозвучало тускло. Люси глянула на часы. Всего-то пол пятого утра. Даже 4.28. Посмотрела на Жульетту, своткнутая в правую руку иглой. Дочери До круглосуточно капля раствор глюкозы. Вроде бы девочка сладко спит. А голос с той стороны дрожал. Алло, алло, кто это? Люся откинула назад длинные светлые волосы. Она еле сдерживалась. Только-только удалось заснуть. Ей-богу, странное время для розыгрышей. Вообще-то представиться следовало скорее вам. Вы знаете, который час? Людовик. Это Людовик Санишаль. А это? Это Люси? Она тихонько вышла из комнаты в больничный коридор освещенную лампами дневного света. Зевнула, одернула пижамную рубашку. Надо было выглядеть поприличнее. Вдали слышался плач на врожденных. Казалось, плач отстелится вдоль стен. Тишина в педиатрическом отделении не больше, чем химера. Но то, чтобы разобраться, кто это звонит, посреди ночи, понадобилось несколько секунд. Людовик Синишаль. Они пересеклись на сайте знакомств после нескольких недель беспрерывных разговоров в чате. Встретились в одном из лильских кафе и в конце концов расстались из-за того, что не сошлись характерами. Им хватило тогда всего. и хватило тогда всего на 7 месяцев. Людофик, ты? Что случилось? Люси услышала звон стекла, как будто стакан, упав на поло, разбился. «Необходимо, чтобы ты ко мне приехала. Надо, чтобы...» Он задыхался, еле выговаривал слова. Похоже, его хватило паника. Люси постаралась успокоить собеседника, предложила говорить тише. «Может быть, так будет лучше?» «Не знаю, что случилось, Люси. Я был в своем карманном кинотеатре. Смотрел фильмы. Послушай, послушай, я больше ничего не вижу». Я включил полный свет, но это не помогло. Я думаю, это... Я думаю, я слеп. И номер набрал случайный, даже не набирал, просто ткнул куда-то попало. Ну да, конечно, это вполне в духе Льдовика снишали смотреть кино в 4 утра. Потирая ночью поясницу, Люси принялась ходить туда-сюда, вдоль широкого окна во двор, где располагалась группа клиник Лильского университетского медицинского центра. Господи, как спина-то ломит. Наверняка из-за этого чертого кресла с его дурацкой спинкой. Впрочем, и тело в 37 лет куда как менее выносливо, чем раньше. «Сейчас пришлю тебе скорую». Наверное, Людовик ударился головой. Травма черепа или рваная рана способна спровоцировать такую симптоматику. И осложнение может быть фатальным. «Пощупай голову и ближе пальцы». Убедись, что нигде не кровоточит. Ну, что нет крови ни на голове, ни на висках, что из носа кровь не течет. Если кровь есть, предложи лед, замотай полотенцем. Скоро привезет тебя в одну из здешних клиник, и я смогу тебя навестить. Только не вздумай ложиться, оставайся на ногах. Адрес у тебя тот же? Да, пожалуйста, скорей, пожалуйста. Она отключилась. И рванула в приемный покой отделения скорой помощи, где попросила отправить к Людовику машину. В эти июльские отпускные дни события разворачиваются слишком уж круто. Ее восьмилетняя дочка только что подцепила вирусный гастроэнтерит. Такого почти никогда не случается в разгар лета. Просто жуткая невезуха. И эта болезнь, прям как торнадо, налетела на девочку. И вот тебе все-то... За 20 часов полное обезвоживание. А в жилье при этом не может есть, не может пить, даже воды глотануть не может. Врачи говорят, что бедняжке придется лежать в больнице, нужен покой, тщательный ход и искусственное питание. Ну и малышка не смогла поехать с сестрой Кларой в свой первый день в летний лагерь. А близнецы так тяжело переносят разлуку. Люся облокотилась на подоконник. Глядя на вращающийся на крышу машины скорой помощи близковый маячок, она думала, что есть в центральном комиссариате, хоть ней его, хоть во время отпуска, хоть в рабочее время жизнь, всегда найдет способ подарить ее полной мерой дерьма.